лицо и маска. Рассказывать, кто такой Макс Фриш, видимо, не нужно. Наш читатель хорошо знает этого швейцарского прозаика и драматурга, помнит его романы Штиллер и Хомофабер, его пьесы «Бидерман и поджигатели», «Дон Жуан» или «Любовь в геометрии». Но вот перед нами еще один Макс Фриш. Автор назову себя Гантенбайн. И это новое знакомство может, мне кажется, стать предметом особого разговора. Жанр хомофебер. Писатель определил как отчет. Ein Bericht. А назову себя Гантенбайн. Ни колеблесь, нарек Романовым. Между тем принадлежность Хомофабер к семейству Романов, хотя написан он в форме заметок или, если хотите, дневника, никто, кажется, под сомнения не ставил. Что же касается Гантенбайна, то книга эта способна смутить и весьма квалифицированного читателя, и прежде всего вызвать вопрос. Почему ее выдают за роман? Что здесь осталось от этого пусть и изменившегося, модифицировавшегося за последнее время, но все-таки довольно определенного жанра? Известный немецкий эпик Арнольдсвейг в 1947 году следующим образом обозначил его ведущие признаки: роман. Это более или менее крупные произведения в прозе, которые в форме захватывающей истории героя, героини или любящей пары, стоящей в центре сюжета, изображают созидательные или разрушительные силы современного общества. Что до любящих пар, то в Гантенбайне их, правда, в несколько необычном смысле этого слова, даже несколько – И стоят они несомненно в центре, но сюжетали и вообще имеется ли здесь таковой, по крайней мере в виде общепризнанном, то есть как некая сквозная интрига, подобно позвоночному столбу или обручу, охватывающая все произведение. И, наконец, где те создательные или разрушительные силы общества, которому надлежит проступать сквозь личностную захватывающую историю, выявиться ею, как будто ничего такого в книге Фишера нет. Человек что-то испытал, теперь он ищет соответствующую историю. Нельзя, кажется, долго жить, что-то испытав, если испытанные остается без всякой истории. И подчас я представлял себе, что у кого-то другого есть точная история того, что испытал я. Это исходная точка некое авторское я, отталкиваясь от пережитого лично. но еще чаще от наблюдений, ассоциаций, аналогий неясно мелькнувших мыслей выдумывает разного рода сюжеты, конструирует легко расчленяемые цепи причин и следствий, плетет нити гипотетических интриг, множит варианты их вероятных сцеплений на утренней улице. Повествователю повстречался мужчина, одетый в вечерний костюм, как если бы он возвращался из оперы. Личные воспоминания услужливо подсказывают объяснение. По-видимому, повествователь и сам когда-то оказался в подобной ситуации, когда добирался домой после ночи, проведенной у женщины. Разрозненные... Вечерний костюм, опера, ночь любви тут же слагается в историю, историю отношений Эндерлина с женой некоего Свободы. У повествователя случилась автомобильная авария. Слава богу ничего серьезного, ушибы, царапины, но он думает: а если бы лишился зрения? В одно прекрасное утро повязку снимают, и он видит, что видит, но молчит. Он не говорит, что видит никому никогда. На этом фундаменте вырастает история Гантанбайна мнимого слепого, удобного супруга знаменитой актрисы, которой не видят ее любовников. Функции слепого Гантенбайн время от времени посещает крашеную блондинку Камиллу Губер, юридический маникюршу, фактически жрицу любви. Но Гантенбайн, поставивший себя за правило принимать мир таким, каким тот сам намерен перед ним предстать, посещает Камиллу маникюршу. И пока она неумелой рукой обрезает и полирует ему ногти. Гантенбайн рассказывает есть странные истории, притчи, не имеющие, казалось бы, прямого отношения ни к Камили, ни к самому Гантенбайну, ни к его жене, ни к Эндерлину, ни к свободе, ни к жене свободы. И похожие истории, по крайней мере в том смысле, что они тоже не более, как вставные навиалы, рассказывает повествователь, когда Бармину. в дождливый день у стойки пустого кафе, а когда и просто никому, иначе говоря, нам, своим слушателям и читателям. Я примеряю истории, как одежду, признается повествователь. Я вижу множество возможностей. Свобода врезается на машине в дерево на полном ходу, или Свобода держится великодушно. Поначалу у жены свободы ребенка нет, но много позже повествующий я как бы спохватывается и его придумывает. И тогда ночь любви с Эндерлином прокручивается вторично, почти в тех же словах и тех же действиях, однако с отклонениями, вариантами. Еще нестабильнее история Гантенбайна. Любопытно, что его жена, во всяком случае ее имя, родится из круга зрительных аббюраций героя. Когда он надел темные очки, мир предстал ему по преимуществу в красках пепельно-серых и лиловых, лила. отсюда, вероятно, и ее имя Лилия, а может быть, и нестойкая умозрительность того химического соединения, которое определяет ее образ. Лилия то актриса, это ее ведущая амплуа, то научный работник, медик, то даже венецианская графиня. Она в равной мере может быть дочерью эльзасского банкира. мелкого галантерешщика или протестантского священника. Когда Гантенбайн, устав от роли обманутого и терпеливого мужа, взломал ящик Лилинговой секретаря, он нашел там старые письма Свободы и свои собственные, отправленные им еще в качестве любовника, то есть Эндерлина. да и многое другое связывает Гантонбайна и Эндерлина, например Бурри, врач, который и с тем и с другим играет в шахматы, и все устроено так, что они друг с другом никогда не встречаются. Более того, кажется, нет мира, в котором они могли бы существовать одновременно. Повествователь способен представить себе либо мир Эндерлина, либо мир Гантенбайна. Конечно, Гантенбайн однажды говорил Камилле, будто подозревает, что его Лила изменяет ему Сендерлином. Однако это уже нечто гипотетическое, даже посреди общей гипотетической структуры книги. Совсем уж игра, указывающая, кстати. на еще одну возможность, выраженную в другом месте вопросом. разве я свобода? да, повествователь при случае способен вообразить себя даже свободой, и в этом вообразить себя все дело. рассказывающий я сидит в пустом кафе, болтает с барменом и кого-то ждет. эта сцена повторяется неоднократно, но каждый раз раздвигаясь, обрастая подробностями, подобно музыкальной теме, сначала лишь несколько робких тактов, затем начинает прослушиваться мелодия, которая нарастает, углубляется, пока не превращается в движущийся звуковой поток. До появления на сцене женщины с мокрыми от дождя волосами жены свободы. У стойки сидит повествователь собственной персоной, или ниво перебирает плоды своего жизненного опыта, или совсем уж чужие истории, непригодные в качестве одежды для того, что он испытал. С появлением женщины все меняется, постепенно, не без сопротивления, но меняется. И главные перемены... Расступающий кондор Эндерлина, героя-любовника. При этом повествователь отнюдь не уходит за кулисы. Но он пассивен, лишь наблюдатель. Эндерлин же, пока еще под именем незнакомого господина, активен. Он одежда, реализация авторской мысли. Незнакомый господин, когда он позднее, приблизительно в пятнадцать тридцать, дотрагивается до ее голой руки, смущается не перед ней, а передо мной. Я искренне огорчен, что не испытываю при этом никаких чувств. Больше того, я в замешательстве. И когда незнакомый господин убирает наконец свою руку, поскольку таковая нужна мне, чтобы взять стакан виски, пока оно не стало теплым, она уж, я думаю, заметила тайное мое замешательство и неверно его поняла. Это раздвоение, расщепление личности на я и он, характерная экстазии вообще для новейшей западной литературы, примерно также воспринимает себя и Ансельм Кристляйн, герой романов западногерманского писателя Марцена Вальзера. половины игры и езинорог. Однако это и соединение, слияние. Незнакомый господин убирает наконец свою руку, поскольку таковая нужна мне. Эндерлин ничто иное, как эманация, развитие, воплощение образа повествователя, как его вхождение в художественный сюжет. Рассказывающее я. Если брать его как личность, совершенно равнодушно к прелестям жены свободы. Узнав, что тот не придет, повествователь расплатился и ушел. И на свидание с этой очаровательной женщиной не явился и улетел во свояси после ночи любви. Функции любовника осуществлял лишь сочиненный Энтерлин Гантенбайн. тоже эманация рассказывающего я, поэтому-то ему и невозможно стоять на сцене в одно время с Эндерлином, как невозможно такой актеру, исполняющему в пьесе две роли. И так актер один, но роли у Эндерлина и Гантонбайна совсем разные. Некто Под конец книги допрашивающий повествователь с пристрастием ставит ему вопрос: почему вы не скажете безобидников, который из двух мужчин вы сами? Я пожимаю плечами. Пожимает плечами, потому что не может ответить на вопрос, потому что на него вообще ответить нельзя. Оба это он, и оба. не он. Правда, есть между ними различие, и оно весьма симптоматично. По мере развертывания сюжета повествователь все больше места и внимания отдает Гантенбаину и все меньше Эндерлину, пока не сообщает ближе к середине книги, что от Эндерлина и вовсе отступается. Чем решение это продиктовано? Он. Как читатель, вероятно, помнит, объясняет так: есть несколько людей, которые на всю жизнь приковывают меня к себе в моих воображениях. Я представляю себе, что окажись они в моей ситуации, они иначе бы восприняли ее, иначе действовали бы, и иначе вышли бы из нее, чем я, которому отступиться от себя самого не дано, а от Эндерлина. Я могу отступиться. Другими словами, Эндерлин — это не я, но столь на я похожее, что становится неинтересным. Может быть, от того он и самый бледный, самый безтелесный среди всех характеров книги. Он лишь продолжение, растягивание личностных проекций повествователя. Они их качественное развитие, предполагающее иное восприятие и иное действие. Он гордится на то, чтобы продолжить роман с женой Свободы. Да и то так, что остается неясным, кто же улетел, а кто не улетел, я или он. Но Эндерлин не способен в принципе на Гантенбайновский Вольт с темными очками и палочкой. вольт начисто все меняющий, представляющий сущее в совершенно новом ракурсе. Однако почему Гантенбайн такое сделать может, а Энтерлин не может? Нельзя видеть себя самого, говорит повествователь Бармину. Вот в чем дело. Истории видны только со стороны. Отсюда. наша жажда историй. Модернисты твердят, если мир познаваем, так лишь изнутри. Художник не в состоянии более объять взглядом умопомрачительную многообразную и непроницаемую действительность второй половины двадцатого века, а потому он якобы обречен и одновременно призван рассказывать нам о самом себе. Кто не обратит внимания на вышеприведенную мысль Фишера, пожалуй, подумает, будто и он в Гантонбайне не делает ничего другого. Однако он постоянно выходит за пределы "я". Его книга ничто иное, как настойчивый упорный поиск историй и прототипов, то есть возможности взглянуть на окружающие и на себя со стороны. На улицах то Парижа, то Нью-Йорка повествователь ходит по пятам за какими-то людьми, теряет их в сутолоке, снова находит, порой совсем не тех, за которыми устремлялся первоначально. Например, человек в Нью-Йорке вдруг оказался пятидесятилетним и лысым. Но почему бы и нет? Ведь он, наверное, может стать свободой. самым удаленным от повествователя характером, однако, пожалуй, и самым симпатичным, настолько к себе располагающим, что автор Макс Фриш отдает ему профессию своей юности — занятие архитектурой. А как было с Лилией? повествователю не удалось ее ощутить по-настоящему увидеть, пока он не взглянул на нее со стороны, то есть не нашел и для нее прототипа молодую женщину, с которой его случайно свело морское путешествие через Атлантику. Кстати, эпизод этот один из самых сильных в книге. Здесь есть стихия. И соленый вкус моря, и чайки, и люди на теплоходе, и люди на берегу, и главное есть пластика описания, та эпическая сила, которой просто не откуда было бы взяться без взгляда со стороны. Но по сути подобная отстраненность наличие стоит во всей книге. и ее символический апофеоз беседа повествующего я с Гамбтонбайном или его посещение Эндерлина в больнице. Конечно, ткань книги не только сложна, но и причудлива, и ее плетение подчинено своим не всегда рационально обусловленным законам. Поэтому Гантенбайн не может встречаться с Эндерлином, но может с породившей его, его сочинившей мыслью. Впрочем, является ли повествователь тут только мыслью? Вообще, чье это я? Авторы, писателя Макса Фриша в известном смысле да. во-первых, поскольку ему, как и всякому автору, принадлежат конструирующие произведение идеи, скажем, идеи о том, что нельзя видеть себя самого. во-вторых, поскольку в контекст книги включен некий автобиографический материал, взять хотя бы снова и снова всплывающее введение дома, в котором островки плесени на красном вине и мутные остатки компота, опустевшего дома, покинутого шиной. В сцене допроса все построено так, чтобы создать ощущение, будто это риминисценция личная Фришевская. В такой же риминисценции может оказаться и описание Иерусалима. Не исключена, однако, и мистификация. Книга ведь во многом держится на мистификации, на иронически серьезных попытках выдавать вымышленное за действительное, а действительное за вымышленное. Но автор, приглашающий своего старого приятеля Гантенбайна в гости, автор, одолеваемый сомнениями, взаправду ли тот слеп и, следовательно, может или не может увидеть, как бесстыдно разбогател хозяин квартиры, такой автор лицо вымышленное, фиктивное. Он сам здесь объект сатирической критики и уже по одному этому один из героев. Впрочем, с определенной точки зрения он может быть даже героем главный. Появление того или иного эпизода в Гантон Байне на том или ином месте либо вовсе не мотивируется, либо обосновывается весьма волюнтаристскими формулами. Я представляю себе, меняю, меняю еще раз и так далее. В связи с этим не о какой хронологической или даже просто логической последовательности и целостности действия, как будто не может быть и речи. По меньшей мере спорно, пишет Фриш в своем дневнике 1946-1949, можно ли наблюдаемую ныне тягу к фрагментарности объяснить личными слабостями писателя. Проблема умения, техники для каждого, кто посвящает этому свою жизнь. перерастает раньше или позже в проблему долга. Это значит, технические заботы исчезают за моральными. Причем слияние тех и других очевидно и создает художественное. Поэтому мы не в состоянии делать то, чем восхищаемся у предшественников, ибо в лучшем случае способны это делать, но не осуществить. а кто делает больше, чем ему дано – дилетанты. И могут настать времена, когда лишь дилетанты будут настолько отважны, чтобы стремиться к завершенности. Пока мы еще не дошли до этого. Какой-нибудь католик, который способен вообразить себя посреди замкнутого порядка, имеет, конечно, право на завершенность. Его мир завершен. Однако позиция большинства современников, думается мне, это вопрос, и форма, пока на вопрос нет полного ответа, может быть лишь предварительной. Вероятно, единственным приличествующим ей обликом и в самом деле является фрагмент.